и молотом не било естество. Дела, чудеса, о которых рассказывает Библия. Ответ гласил, — А в том, что это было, порука где? Что доказательств ждет, то самое свидетельством служило? — Вселенный к христианству переход, — сказал я, — без чудес, один, бесспорно, — Все чудеса стократно превзойдет. Ты, нищий худ, принес святые зерна, Чтобы взошли ростки благие там, Где вместо лос теперь колючки терна. Когда я смолк по огненным кругам, Песнь Бога хвалем раздалась святая, И горний тот напев неведом нам. И этот князь, который, увлекая, от ветви к ветви, чтобы испытать, меня в листве довел уже до края, так речь свою продолжил. Благодать, любя твой ум, до ныне отверзала, твою уста как должна отверзать, и я одобрил то, что вверх всплывало. Но самой этой веры в чем предмет, и в чем она берет свое начало? Святой отец и дух, узревший свет, в который верил так, что в гроб спустился, юнейших ног опережая след, я начал. Ты веришь, чтоб я открылся, в чем эта вера твердая моя, и почему я в вере утвердился? Юнейших ног опережая след, по евангельской легенде Петр сошел в пустую гробницу Христа, опередив Иоанна, пришедшего вместе с ним. Я отвечаю, в Бога верю я, что движет небеса, единый, вечный, любовь и волю недвижим, да я волю к вращению. И в физике, к той правде безупречной, и в метафизике приходим мы, И мне ее же свысе бесконечный льют Моисей, пророки и псалмы, Евангелие и то, что вы сложили, когда вам дух воспламенел умы. Вы, то есть апостолы. И верю в три лица, что вечно были, чья сущность столь едина и тройна, что сути есть, они равно вместили. Глубь тайны Божьей, как она дана, В моих словах, в мой разум пролетая, Евангельской печатью скреплена. И здесь начало, искра здесь живая, Чье пламя разрослось, пыланьем став, И как звезда небес во мне сверкая. Как господин отрадной вести вняв, Слугу, когда тот смолк за извещенье, Душой благодарит его обняв, Так смолкшему воспев благословения, Меня кругом до трех обвеял крат, Апостольский огонь, Чье вняв веление, Я говорил, Так был он речи рад. Песнь двадцать пятая день поэмою священный, Отмеченный и небом, и землей, Так что я долго чах в трудах согбенный, Смирится, гнев, пресекший доступ мой, К родной овчарне, где я спал ягненком, Не мил волкам, смутившим в ней покой. В ином руне, в ином величье звонком, Вернусь поэт, и осенюсь венцом. Там, где крещение принимал ребенком. Затем, что в веру, душа пред Творцом, являющую, там я облачился и за нее благословлен Петром. К родной овчарне, то есть к Флоренции. Осенюсь венцом, увенчаюсь венцом, лавровым венком поэта там, где крещение принимал ребенком, то есть в прекрасном Сан-Джованне. И вот огонь к нам движись отделился от тех огней, откуда старшина наместников Христовых появился».